4. Его мёртвое величество. От того, что провал в памяти заполнился до краёв, словно в ванне кран открыли, легче не стало. И покойник никуда не делся, и каменный пол всё так же холодил коленки. Да и гранатовые бусины, которые я перебирала в руках, наверняка были не из пластика. А если присмотреться, то и руки были чужие, моложе, тоньше, и ногти подстрижены коротко. Под корень. Никакого лака. А я ведь неделю назад сделала себе маникюр. Опять захотелось заорать. Но, похоже, в моей ситуации это могло закончиться очень плохо. Один раз я сегодня уже умерла, и хватит с меня. Давай-ка, Лерочка, ты будешь тихой паинькой. Сейчас, когда голова не болела, а перед глазами не плавал чёрный туман, получилось сообразить, что, скорее всего, У меня случился сердечный приступ. И судя по тому, что я здесь, а не там, скорая ко мне не успела. Не зря мне пометился карасик. Предупреждал, наверное. От воспоминаний о Кате внутри опять всё сжалось, а в глазах встали слёзы. Пришлось пару раз глубоко вдохнуть, чтобы взять себя в руки. Собственную смерть верилось слабо. Вроде сейчас я живая, Вижу, дышу, коленки замёрзли на камнях. Никаких внешних последствий. Ну, стань я призраком, наверное, переживала бы, а так руки, ноги есть, голова думает, уши слышат. Тут скорее боязно за то, куда я попала и в кого. Двигаться с места я не решалась. Только ещё раз потрогала плащ и поглубже надвинула капюшон. Беспокоить меня не спешили. Всё так же перемещались позади. На расстоянии покашливали да фыркали, словно кони. А я тайком под плащом пыталась разглядеть саму себя. А что ещё оставалось? В неверном свете удалось рассмотреть и нащупать немного. Но тело точно было не моё. Ноги худее, бёдра уже, и грудь меньше. Очень тонкие запястья и слабые пальцы, словно я тяжелее ложки ничего в руках не держала. На указательном пальце правой тяжёлый перстень с красным камнем, на среднем кольцо с высью из букв. У букв начертание вроде незнакомое, но читается Л и К. Волосы убраны в причёску с плотным плетением и каким-то тяжёлым венцом, тиарой или диадемой. Прядку не вытянуть, не посмотреть какого они цвета. На шее украшение, похоже, что колье, массивное, словно жорнов под самое горло, с огранёнными холодными камнями и мощными кольцами из металла. Ткань платья тоже оказалась не из простых. По тёмному бархату шла такая же тёмная плотная вышивка, без золота и прочего, но на ощупь платье было как моя годовая зарплата, или дороже. Двигаясь медленно, словно улитка, я снова взяла в руки чётки и стала перебирать гранатовые бусины. Если я не брежу и не сплю, то ситуация выходит не весёлая. Хорошо бы не сойти с ума. Наверное, я всё-таки умерла. Ну или впала в кому. Тут уж без разницы. Вот радость-то, наверное, у Паши. Машина теперь целиком его и квартира. Води блондинок хоть табуном. От злости снова подступили слёзы. Ну позади кто-то кашлянул. Напомню, что сейчас есть проблемы куда серьёзнее, чем оставшись в другом мире неверный муж. И я взяла себя в руки. Похоже, я влетела в тело какой-то молодой девчонки. Девчонка весьма богатая, не занимается спортом и, скорее всего, была замужем за этим покойником в короне. На отца он не походил, слишком молодой. Конечно, это мог быть брат, но мне почему-то казалось, что это не так. Муж Но если я попала в чужое тело из-за какого-то волшебства, то где его прежняя хозяйка? Может меня в любой момент выпнут как захватчицу. Я прислушалась к себе. Внутри головы никто не спешил орать дурным голосом и не требовал убираться. Я ощущала тело как своё собственное. Значит, буду чувствовать себя как дома. Другого выхода тут нет. Позади наконец зашевелились, зашептались. Потом в поле зрения возникли коричневые с эпоги стеснением, поцарапанные на носках и весьма небрежно начищенные. Выше сапог начинались плотные чёрные штаны, а на боку висела перевязь с оружием. Ваше величество. Слова были почтительные, а вот в голосе не было ни капли почтения. Вот значит как. Величество это круто. Это сразу на высшую ступеньку. Значит, покойник действительно король, а я королева. Придётся как-то соответствовать.